Глава двадцатая. Небывальщина в действии. Хантер, в принципе, удивлялся крайне редко. Чему уж тут удивляться-то, если в жизни может быть вообще все, вот все, что угодно. Правда, иногда кое-какие события из серии «Абсолютной небывальщины» все-таки вызывали некое осторожное изумление. Типа «надо же, и такое случается!» Примерно этакое чувство он и испытал, когда ему сообщили подробности о непредвиденном контакте Василия Башинова и Дмитрия Петровского с объектами наблюдения, проживающими в коттедже. «Что случилось?» — сухо уточнил Хантеров. «Жду подробности». И дождался. Изумился, даже смартфон от уха отодвинул, подозрительно посмотрел на него, вслушался опять. «Они что, заказали больше, чем смогли съесть?» Хмыкнул он, логично найдя самое простое и понятное объяснение тому, что Милана, да-да, Милана Брылева, сама принесла блюдо с булками малярам и штукатурам, заметив их, когда они расчищали дорогу у ворот своего коттеджа. «Нет, она сама пекла». «Кто она? Докладывайте понятнее. Они что, повара наняли?» «Нет, никого не нанимали. Милана вдруг прониклась и затеяла первый раз в жизни тесто». «Вы пробовали?» — как можно непринуждённее задала вопрос начальство. «Да, она явно этого ожидала», — ответил Вася Башинов. «Вы оба живы-здоровы?» — с подозрением уточнил Хантеров. «Да, и, кстати, очень вкусно было». «Да ладно!» — не поверил Хантеров. «Честное слово!» — загудели в динамике уже оба. «Мы чуть всё блюдо там же в сугробе не прикончили. Реально вкусно!» — Хм. Изумление Хантерова означало, что он встретился с тем самым редким случаем небывальщины. — А если еще угостить, что делать? — Ну что-что. Уповать, что не потравит случайно. Если у нее получится отвратительно, вы там хоть резко-то не высказывайте. Помните, что вы маляры, а не кулинарные критики. Василий и Дима, закончив разговор, облегченно переглянулись. — Пронесло. Выдохнули оба. Они, конечно, здорово изумились, когда к ним подошла Милана и предложила попробовать булочки. Растерянно переглядывались, косились друг на друга. Тогда Милана просто вручила блюдо в руки Василию. Он ближе стоял. Сказала, что вернуть его можно потом, подхватила на руки Несси, прыгающую вокруг, да и вернулась за свою калитку. «Вот уж неожиданно, да?» Беззвучно просигнализировал Вася Дмитрию. «Булки пахли невозможно. Хотелось съесть их сразу все. Короче, попробовали по одной, потом еще и еще, а потом, когда уже вернулись в дом, поделились впечатлениями. А у девчонки-то реальный талант. Первый раз делала, да еще совсем без знаний, а так получилось дивно. Потом уже, когда Хантерову покаялись, получили полное прощение и инструкции, услышали, как Милана предлагает Андрею новую партию булок с изюмом и сметаной. «А те-то куда дело?» Удивился Андрей. Маляры штукатуры переглянулись. У каждого возникло подозрение о том, как она сейчас объяснит исчезновение первой партии. Работягам скинула или еще хлеще сплавила местному быдлу. Не выбрасывать же. А это был вполне реальный вариант. Недаром оба наобщались с иными выскочками, которые из грязи в князи скакнули, а грязь отряхнуть забыли. Соседям отнесла. Каким соседям? Там из соседнего коттеджа двое парней вышли. У дороги снег чистили, вот я им и предложила». «Ну, надо же, не знал, что ты поделиться можешь», — удивился Андрей. «А что?» — недоумевающе обернулась Милана. «У нас дома как-то соседи рабочих наняли берег благоустроить, а еды да воды им привезти забыли. Так они пришли к нам воды попросить. Озеро-то озером, но даже вскипятить воду им было не в чем. А у нас как раз повар в отпуске». «И ничего. Мама разрешила им воду налить, и яйца творила, и бутерброды нарезала, и овощи положила. Она не переносит, когда люди голодные. И на ужин мы им картошку валили с сосисками». Милана рассмеялась. «У нас в доме стратегические запасы еды». «Хомячий подход», — хмыкнул Андрей. «Нет, разумный. Мы же далеко от магазинов живем. Мало ли, дорогу развезет или еще что-то». Пожала плечами Милана. «А еще...» «Еще бабушка у меня говорила, что всегда лучше иметь возможность помочь, чем самому просить». Маляра штукатуры выдохнули и переглянулись. «А вот так вот, и кто бы мог подумать», — улыбнулся Дмитрий. «Ага, аж приятно, что даже западный мозгосвернутый универ не сумел вытравить из нее вот это», — энергично кивнул Василий. «И булки у нее вышли уникально вкусные, прям такие ем с удовольствием». Хантеров, в свою очередь, докладывая заинтересованным лицам, то есть родителям Андрея и Миланы об их жизни, тоже получил массу положительных эмоций. Главным образом от непривычно радостного изумления Брылёвых. «Готовит? Что готовит? У них там еды нет?» Вскинулась была мама Миланы, а, посмотрев нарезку видео, только глазами хлопала и, кажется, даже слёзы смахивала. «У моей мамы был уникальный талант готовки». Негромко объяснила она. Правда, Милана тогда в кухню крайне редко приходила. Ей казалось, что это как-то неинтересно, скучно. Да и зачем? Лучше суши заказать или пиццу, а оно вон как вернулось. Брылёв отреагировал по-своему. «Да лучше пусть готовит. Что угодно готовит, только бы не вдарилась обратно в эти свои авторки-блогерки-писини». Когда они узнали о том, как их дочь ухитрилась помочь Анне с кошкой и собакой, да из другого города, да в праздники, оба вспомнили изумительное чувство гордости за своего ребенка, от которого в последнее время только подвох с караулом и ждали, точнее, какую-нибудь подвохенью с караулиней. Удивился и Миронов с женой. «Андрей играл? Да он же к инструменту не подходил уже года два!» ахнула его матушка, которая все это время сильно сомневалась в нужности мужниной затеи. «Ой, пусть там подольше побудет, может, и сможет забыть тот проклятый концерт!» Хантеров отлично знал, о чем она. Андрей играл отлично, но вот зрительный зал воспринимал как какое-то многоголосое, многоглазое чудище. И не просто так. Как-то он должен был выступать в сборной солянки, и зрители попались весьма и весьма разные. Пьяная компания, затесавшаяся в первых рядах, сделала все, чтобы превратить это мероприятие в абсолютно незабываемое как для публики, так и для тех, кто на сцене. Пришли они от нечего делать, ушли с полицией, но за этот промежуток между «пришли» и «были силком вытащены» натворить сумели многое. Даже Хантеров с его неприязнью к Андрею испытал что-то вроде сочувствия, когда ему доложили подробности. Вот после того концерта у среднего сына шефа с выступлениями разладилось совершенно и напрочь. Короче, после полного одобрения сторонами результатов проживания необычного семейства было решено продолжать в том же духе. «Может, будет что-то хорошее», — мечтательно выдохнула оптимистичная миланина мама, а Хантер, вглядя на нее через экран ноута, цинично подумал, что если все так неплохо, то явно будет какая-то гадость. Вот прямо чует он. Впрочем, пока ничего такого не было. Январские метели старались на славу. Дом засыпалось снегом. Милана с упорством новичка экспериментировала на кухне, внезапно осознав, что ей это не просто нравится, а очень нравится. Вопрос Андрея «Мил, а чем это у нас таким вкусным пахнет?» Стал традиционным. Милане нравилось, что ее хвалят. Но еще больше нравился сам процесс. «Не понимаю, как ты догадалась добавить именно эти приправы?» — удивлялся Андрей, попробовав запеченное Миланой мясо. «Но они же по запаху очень подходят», — непонятно объясняла Милана. «Понимаешь, я просто понюхала и сразу решила, что их надо сюда добавить». «Это какая-то смесь приправ?» «Нет, отдельные». «А грибы-то откуда взяла? Пахнет грибами, причем не шампиньонами, а какими-то лесными настоящими». «Это пожитник». Тоже приправа такая». Милана потрясла перед мужем прозрачной баночкой с крупинками горчичного цвета, привезенный после набега на отдел с приправами. «Я его, когда понюхала, сразу поняла, что его сюда надо», продолжил Андрей, пожимая плечами. «Слушай, а как это ты раньше не поняла, что являешься прирожденным кулинаром?» «Да я не являюсь ничем таким, просто мне понравилось. Ты хоть записывай, а? Жалко будет, если забудешь, чего и сколько положила». «А, ну да». Милана собиралась продолжить писать вторую книгу о своем опыте борьбы с абьюзерами. Спохватилась о том, что совсем позабросила свой блог, но это все внезапно стало каким-то не таким, не столь интересным, захватывающим, нужным. «Ладно, это просто я немножко увлеклась. Чуть попозже я всем займусь. А сейчас надо записать рецепты и пойти приготовить рулет». Блюда, на котором она отдала булочки, ей вернули с такой горячей благодарностью, что она решила еще чем-нибудь соседей угостить. но ну, мало ли, приготовиться еще что-нибудь этакое. Воцарившийся в доме неожиданный мир, наполненный потрясающими запахами, смешным щенячьим лаем Несси и шумом доносящимся из кухни, подействовал на Андрея неожиданным образом. Он почти впал в спячку. Нет, он чистил двор и несколько раз катался в Питер к знакомым, а так все больше смотрел что-нибудь несложное на ноуте, дремал, в перерывах отбиваясь от Несси, которая могла сто восемьдесят раз подряд принести ему мячик с требованием его побросать. Это сонно-безмятежное состояние начало его раздражать, слишком уж непривычным и неуместным оно казалось. Именно в этот момент, словно за углом дожидалась, и позвонила Лерка. И куда ж ты пропал-то? Ни в какой из тусовок тебя не видно. Лера всегда Андрею нравилась, отлично это знала и периодически возникала на его горизонте. Я? Да так, никуда не пропал, просто по делам под Питером обосновался. Куда-то словно махом снесло и уютность, и некоторое желание залечь в спячку, не просыпаясь до весны. И какие ж такие у тебя дела? Бизнес?» «Я тут звонила в твою фирму, хотела рекламу концертов заказать, а мне сказали, что ты уволился. Уволился из собственной конторы? Это так мило!» Она вечно подтрунивала над ним, дразнила, правда, всегда точно знала, когда нужно остановиться, поэтому старалась не упоминать о его фобии, связанной с выступлениями. А ведь могла бы, они пару раз встречались, правда, после того случая, про который Андрей старался не вспоминать. Вся романтическая составляющая сошла на нет. Валерия работала организатором концертов, прекрасно знала многих музыкантов, певцов и прочих сценообитателей. И когда Андрей окончательно прервал выступление, в профессиональном плане ничего не потеряла. И так уж случилось, что нейтральное общение не прерывало. Мало ли пригодится. «Вот и правильно, вот и пригодился», — поняла она недавно. «Теперь дело за малым». Правда, это малое стало проблемой. Случайно, как ей хотелось, встретиться с Андреем Мироновым не вышло. Пришлось звонить. Андрей быстро соображал, чтобы Лерке ответить. Соврать? А зачем? «Уволился!» — хохотнул он. «Знаешь, так надоело!» «Верю, верю. Ты все-таки ни разу не офисный человек. Так что ты делаешь-то под Питером, если не секрет?» «Живу я тут?» «Женился и живу». «Что?» Лера терпеть не могла, когда ее планы рушатся. А его женитьба именно это и означала.